Аника поставила машину возле старинного деревянного дома номер два на Аллее Нобеля. Это был выкрашенный красной краской коттедж с открытыми желтыми ставнями на окнах, задернутых белыми занавесками. Аника вышла, заперла машину и с любопытством посмотрела на одной из окон. Похоже, что за ним в комнате проходило какое-то совещание. Высокие деревья и обширные лужайки создавали впечатление умиротворенности и покоя. Откуда-то издалека доносился слабый шум шоссе. Длинные короткие хвосты студентов и студенток трепетали на довольно сильном ветру. По пешеходному мостику, ведущему к Каролинскому госпиталю, то и дело прокатывались велосипеды, блестя на солнце спицами. Аника медленно пошла по дорожке мимо медицинского общества из спортзала «Фриски и Свети», направляясь к ресторану, где она на прошлой неделе обедала с Ибой и Бергитой. Да, факультетский клуб — это и есть чёрный лис. Аника посмотрела на часы. Она не опоздала. На всякий случай заглянула в окна, но не увидела ни Бернарда Торрелла, ни Бергиту Ларсен. Аника села на ступеньки крыльца. Солнце припекало голову, и она, подставив лицо ласковым лучам, закрыла глаза. Хорошо, она уже забыла, каким нежным может быть свет солнца. Голова ее непроизвольно склонилась вперед, и Аника поняла, что сейчас уснет. Она встрепенулась, подняла голову и отбросила назад волосы. Засунув руки в карманы, откуда-то из кампуса к крыльцу шел Бернард Торел. Серый с легким блеском костюм облегал его ладную фигуру, как вторая кожа. Ветер шевелил его волосы. Он щурился от солнца, отчего от глаз бежали лучики морщинок. Торел вытащил руки из карманов и поздоровался с Аникой. Теперь понятно, почему Бергита Ларсен так с ним носится, подумала Аника, вставая. Иногда и в Швеции бывает хорошая погода, заметил Торал, сверху вниз, глядя на Анику. К ее удивлению, замечание Торела ей постило. Отчего ты потеплела на душе? Она высвободила свою руку из его ладони. Значит, вы переехали сюда навсегда? Бернард Торел рассмеялся, обнажив ровные белые зубы. Что значит переехал? спросил он. Моя семейная ферма находится в Руслагине. Она досталась мне после гибели родителей в ДТП, и я каждый год стараюсь проводить там неделю или две. Не хочу отрываться от корней. Аника натянуто улыбнулась. Почему она знает, что его родители погибли в дорожной катастрофе? Ваши родители? Спросила она, чувствуя, что задают глупый вопрос. Торл опустил голову, посмотрел на усыпанную гравием дорожку, потом поднял голову. Светлые глаза его были печальны. «Они погибли, когда я был подростком», — сказал он. «Не говорила ли мне Берит, что его отец был венчурным магнатом и погиб в автокатастрофе в Альбах?» «О, простите», — сказала она. Торрелл улыбнулся. «Ничего страшного, это было много лет там назад. Теперь я здесь только для того, чтобы посмотреть, как продвигается работа по нашему проекту». Аника украдкой взглянула на него. Сейчас он казался выше, чем издали. «Вы хотите получить Нобелевскую премию?» За это он рассмеялся. «Кто же может знать это заранее? Есть много других достойных соискателей». А кроме того, никогда не знаешь, выдержит ли твое открытие или изобретение испытание временем. Нобель хотел давать премии за открытие, способные надолго облагодетельствовать человечество. Поэтому Нобелевский комитет поступает правильно, что не спешит с присуждением премии. Так знаете, что профессор Свенсон сказал мне? Если вы не против, то скажите Мне интересно. Бернард Торрел на несколько секунд погрузился в свои мысли. «Профессор очень критически относится к нашей работе», — сказал он наконец. «Дело в том, что мы нашли способ замедлять процесс старения и даже останавливать его. Он обвинил нас в стремлении открыть секрет вечной жизни. Но наши исследования преследуют совсем иную цель». «Он думает, что вы хотите играть роль Бога», — улыбнулся Аника. Бернард Торелл ответил я лучезарной улыбкой. «Печально. Но с уважаемым коллегой невозможно вести нормальную дискуссию. Я бы сказал, что он неисправимый, законченный креационист. Значит, фармацевтическая промышленность — это пасть чудовища? Именно. И мы должны остеречься, потому что нас ждет неизбежная расплата. Последние слова он произнес хриплым голосом, округлив глаза в притворном страхе. Аника рассмеялась. Значит, вас накажет не мезита? — сказала она, — и улыбка Бернарда Торрелла стала еще шире. На щеках образовались симпатичные ямочки, глаза немного потемнели. Аника заглянула в них и вздрогнула. О нет, только не еще один, боссы. Но удержать ответ на улыбку не смогла. — Так вы знаете о Немезиде? — спросил Торрелл и сделал шаг вперед. — «Да, это богиня возмездия» и название пьесы Альфреда Нобеля. Он тряхнул головой и улыбнулся, снова показав свои безупречные зубы. «Немногие знают», — сказал он, — «что Альфред Нобель очень сильно интересовался историей Беатричи Ченчи». Он стоял так близко, что у Аники закружилась голова. Она была красивой женщиной, но смерть ее была ужасна. Сказала Аника, понимая, что голос ее звучит, пожалуй, слишком нежно. Еще немного и она сорвется на фальцет. Не отрывая взгляда от Аники, Торел сунул руки в карманы и расправил плечи. Господи, как же он красив! Подумала Аника. Она была так молода, сказал он, и так прекрасна. Анике казалось, что Торел физически ласкает ее. Я знаю. Аника едва дышала. Она была невыразимо хороша. У Эбы, моей соседки, висит в гостиной ее портрет. Наступило неловкое молчание. Бернард торелл уставился на Анику, блеск в глазах потускнел и исчез. Это не портрет ли работы Гвидоренни? Аника покопалась в памяти. Не упоминала ли Эба, кто автор картины? «Не знаю, но могу спросить». смущенно улыбнулась она и сделала шаг назад. «Эба?» — спросил Торел. «Она работает в лаборатории?» «Эба Романова». Аня кивнула. «Да, она». Лицо Торелы снова осветилось теплой улыбкой. «Представляете, как тесен мир». Он отвернулся и, не сказав больше ни слова, вошел в черный лис. Кошечка повесила чехол с теннисной ракеткой на плечо и обеими руками взялась за руль велосипеда. Завязанные в хвост волосы упали ей на спину, когда она поправила козырек. Бетон дорожного покрытия похрустывал под ее обутыми в теннисные туфли ногами. Вот так мы идем и катим рядом велик. Все же как хорошо умеет она растворяться в пригородных поселках. Сегодня ей впервые хоть что-то понравилось в этой ужасной стране. Впервые она отчасти поняла, что заставляет людей жить на этом северном полюсе. Естественно, она понимала, почему. Ей не надо было ничего объяснять. Этот поселок напоминал ей место близ Бостона, где она жила с отцом после развода родителей. Большие, удобные, выкрашенные в неброские цвета дома. Маленькие окна, блестящие на солнце. Подстриженные лужайки и цветущие фруктовые деревья за аккуратными заборами и живыми изгородями. Надо признаться, она была удивлена. Оказывается, и здесь есть цивилизация. Исключение составляет только этот чудовищный белый дом маленькой репортерши. Она с отвращением смотрела на поставленный на плоском, изрезанном автомобильными шинами участке яркий и кричащий белый дом. Это был образчик мертвой архитектуры, без чувства меры и чувства традиции. Планировки таких домов можно найти в старых рекламах в интернете. На первом этаже открытая планировка в так называемом современном стиле и четыре спальни наверху. Не надо быть Эйнштейном, чтобы понять, как семейство Бензон пользуется этими комнатами. В двух ближних к фасаду спальнях обитают милые кружки. Синие занавески с изображениями игрушек в спальне мальчика И постельные занавески в цветочек в спальне девочки. Господи, от одной этой мысли кошечку едва не вырвала. В задних комнатах спальня и маленький кабинет, где фрекен Бензон мило занимается сексом со своим скучным бюрократом мужем и пишет гнусные статейки. По спине поползли мурашки. Кошечке от чего-то стало трудно дышать. Надо сосредоточиться все хорошенько спланировать и наметить ориентиры. Она прикусила губу и тряхнула конским хвостом, придав лицу скучающие пресыщенные выражения. И принялась рассматривать другие, более привлекательные вилы. Сразу за этим дряным домом стояло действительно красивое строение. На участке высокий пожилой человек полировал свой «Мерседес». Через дорогу стоял самый лучший дом в этом поселке. Это была вилла, выстроена в национальном романтическом стиле: три этажа, цокольный этаж, и все это подернуто готической загадочностью. Тяжелый темный фасад, большие окна и резные столбы веранды. Сад был старый и ухоженный, с летним домом и колодцем. В дальнем конце был виден собачий вольер. И это тоже надо учесть, подумала кошечка, на секунду остановившись даже этот собачий вольер. Она чутьем угадывала, что находится внутри дома, как он выглядит, как он пахнет. Высокие потолки, свет, льющийся сквозь просвинцованные окна, холодные зимние сквозняки. В таком же доме жил Грант. Летний домик, собачий вольер и все прочее. Она улыбнулась, вспомнив друга своего детства. Он рос в соседнем доме. Ее посещения отцовского дома были строго ограничены. Она приезжала к отцу, когда мать в очередной раз попадала в сумасшедший дом. По счастью, случалось это довольно часто. Мать то и дело резала себе вены и писала пьяные письма об этой страшной шлюхе. «Новой женщине отца», которую мать только так и называла. Это было волшебство, прогулка по дому Гранта. Она живо помнила тот готический замок. Вспомнился ей и летний домик, в котором они с Грантом выкурили по своему первому косяку. Чердак под крышей, где они прятали порнографические журналы, подвал, где они ловили мыши, а потом отрезали им головы перочинными ножами достигнув в этом большого искусства. Она улыбнулась этим приятным воспоминаниям. Грант был душка, каким же скучным остолопом он стал, когда вырос директором Гребаного симфонического оркестра. Какая же это скукота! Она вздохнула и покатила велосипед дальше. Раз-два, раз-два, хрустел бетон под ногами. Она силой налегала на руль, чтобы умерить боль в левой ноге. Ей удавалось почти не хромать. Скоро она закончит рекогностировку. Надо заметить несколько ориентиров и распланировать время. Она оглянулась и еще раз посмотрела на бескусный, омерзительный дом этой умной репортерши. Она окажет миру большую услугу, если сотрет этот дом с лица земли. Аника вернулась в редакцию, чувствуя растерянность и опустошенность. Что она здесь делает? У нее нет собственного стола. Ноутбук она вынуждена таскать в сумке. Она даже не знает, с кем ей поговорить о работе. Со спикеном Он даже не смотрит на нее. Сберит? У нее хватает своих забот. Это напомнило ей 12-й класс школы, когда специалисты решили, что старшие дети могут работать самостоятельно, без учителя. Воображая, что нашли идеальное решение, дешево и сердито, она побрела к месту, отведенному для сменных корреспондентов. На столах валялись огрызки яблок, бумажки и пустые кофейные стаканчики. Значит, надо еще поработать и уборщицей. Она скрипнула зубами, нашла мусорную корзину и смахнула в нее все, что валялось на столе. Потом принесла из туалета мокрую тряпку и вытерла стол, очистив его от кофейных пятен и следов раздавленного банана. Сделав это, она вытащила из сумки ноутбук и поставила его на стол. Теперь надо собраться. Что она может обо всем этом написать? Убийство Эрнста Эриксона было непосредственно связано с убийствами на Нобелевском банкете. В этом Аника была убеждена. Но она не могла понять суть этой связи, не видела связующих нитей, исключающих всякое совпадение. Сколько ей оставит места в завтрашнем номере? Какой интерес для читателей в пьяной ссоре ученых после семинара? Она громко вздохнула. Это никому не интересно, если уж признать жестокую правду. Если бы ей удалось узнать, что именно сказал в тот вечер Ларс Генри Свенсон Эрнсту Эриксону, то из этого можно было бы слепить приличную историю. Но просто сказать, что они поссорились. Нет, это не пойдет. В отсутствие других идей она нашла Ларса Генри Свенсона в национальном реестре где был его адрес на Нарингвеген на острове Сёдермальм в Стокгольме. В Тели было зарегистрировано два номера Свенсона. Один на Рингвегене, а второй в имении Тавастбода Веген, Вермендё. Сотовых телефонов в реестре не значилось. Она набрала оба номера. Никто не ответил, даже автоответчик. Аника налила себе кружку кофе и принялась расхаживать по редакции, стараясь собраться с мыслями. За шесть месяцев, что Аника находилась в отпуске, она записала всю информацию, какую ей удалось добыть об убийствах на Нобелевском банкете. Вся она хранилась в ее персональном почтовом ящике. Она вернулась к своему временному столу и зашла в точка хотмейлcom Может быть, пора взглянуть на это дело в более широкой перспективе. Отличься от несущественных деталей, и посмотреть на всю картину целиком, оценить огромные суммы денег, выделяемые на научные исследования и на фармацевтическую промышленность, очертить путь от проекта до патента, готового лекарства, а затем и до потребителя. Она просмотрела все свои записи. Тексты были плохо структурированы и фактами и подробностями и рассуждениями. Все вместе напоминало окрошку. Она нашла полученные отказ Ка сведения о кошечке, о том, что делала убийца, и о цельной картине ее деятельности, нарисованной полицией. Были здесь сведения о Нобеле и Немезиде. Нашла она и свои собственные изыскания по поводу финансирования научного сообщества и материал, который ей удалось скомпоновать после пресс-конференции, на которой было объявлено о вложениях в Мэдитек в Каролинский институт. Аника, кроме того, нашла свои записи о посещении кабинета К, где он показал ей фотографии. «Я очень долго молчала обо всем этом», — подумала она, потянулась к телефону и набрала номер К. Уже в десятый раз за сегодняшний день. Ответа по-прежнему не было. Черт! Она с силой положила трубку на рычаг. «Нельзя же просто так просиживать здесь штаны, надеясь на милость одного единственного источника». В отчаянии она решила сделать то, что сделала прошлым вечером. Она написала ему письмо по почте и стала ждать ответа. «Думаю о том, чтобы прогуляться с кошечкой на людях», — написала она. «Хочу удостовериться, не нанесу ли я этим кому-нибудь смертельную рану». Ответ пришел через минуту. «Прости, моя сладкая, я вышел по делу. Не звони мне, я позвоню сам». Она ответила, не раздумывая. «Отлично, милый. Я дала тебе шанс высказаться, но ты им не воспользовался. Это глупо». Через десять секунд зазвонил телефон. «Мы встретимся в кафе на Нор Мэлар Странд через десять минут», — сказал Ка. «В павильоне Мэлар», — уточнила Аника. «Откуда, черт возьми, я знаю, как оно называется», — ответил Ка и положил трубку аника улыбнулась и отодвинула ноутбук погода и в самом деле была чудесной дул теплый ветер пахнувший пылью и асфальтом неотразимыми городскими летними запахами здесь я хочу жить подумала аника здесь мое место она заперла машину и положила ключи в сумку какая же она тяжелая Вот оно, неудобство. Приходится таскать с собой свое рабочее место. Павильон майлар был одним из ее любимых кафе в Кунцхольмане. Маленькая кафешка на открытом воздухе с шаткими столиками на ровно уложенном мелком гравии. В кафе подавали большие сэндвичи и горячий шоколад. По просьбе посетителей им давали одеяло, которые прохладными вечерами пользовались большим спросом. В паре метров от столиков лениво плескались волны озера Мелорен, а по ту сторону его виднели шпили Лонгхольма и церкви Хёгалит. Ка уже сидел за столиком и сквозь темные очки смотрел на западный мост. Перед инспектором стояла тарелка с овсяным печеньем. «Ты вообще носишь что-нибудь, кроме гавайских рубашек?» спросила Аника с громадным облегчением, поставив тяжелую сумку на гравий. Это не гавайская рубашка. Это рубашка с острова Туки-Парея в Авроа, в Раратонге. Когда же я иду на свадьбу или на приличные похороны, я надеваю рубашку из расписанного вручную шелка, которую купил у портного Нельсона Манделы в Кейптауне. Разве я тебе этого не говорил?» Глядя на инспектора, Аника выдвинула из-под стола стул и положила на стол блокнот и ручку. Ты нашел какую-нибудь связь между кошечкой и замерзшим в холодной комнате парнем? Мы смогли связать Юхана из Аксона с убийством на Нобелевском банкете, сказал Ка. Что ты хочешь написать о кошечке? Аника проверила ручку, проведя несколько линий в блокноте. Что это она убийца? Что она застрелила латвийского врача и своего сообщника в Юрмале?» Что она подозревается в убийстве? «Юханна из Аксона». Катя тяжело вздохнул. «Мы не можем доказать, что смерть в холодной комнате была убийством, не говоря уже о том, что в нем повинна кошечка». Аника пододвинула к себе блокнот. «Хорошо», — сказала она. «Немедленно вносим поправки. Ни звука о Юхане из Аксоне, кроме описания того, где и как он умер» и того, что вы связали его с убийством на банкете. Как вам это удалось? По его сотовому телефону. Так вы его нашли? Нет, мы его пока не нашли. Но руководитель из Аксона дал нам номер его сотового телефона, а от провайдера мы узнали, что в течение весны он отправил пять сообщений на другой сотовый телефон, который уже фигурировал в расследовании. «Это тот же номер, на который было отправлено сообщение «Dancing close to Рик? спросила Аника. Каустало улыбнулся. «Нет, тут ты ошибаешься. Складывая эту мозаику, мы нашли несколько номеров и несколько текстов. Мы предположили, что получателем сообщения о том, что они танцуют у святого Эрика, была кошечка. Потом с этого телефона был отправлен другой текст». Конечно, мы выяснили и тот номер. Кому же он принадлежал? Спросила Аника. А ты как думаешь? Аника, напряженно соображая, уставилась на печенье инспектора. Ну, естественно, ее сообщнику, сказала она. Правильно. А кому достался телефон, когда сообщник был убит? Естественно, убийцы, ответила Аника, усердно царапая ручкой в блокноте. Итак, Юхан из Аксон отправил пять сообщений на номер сообщника, и эти сообщения были приняты Кошечкой. Вам известно, что он писал? Нет, а ты что думаешь? Аника пожала плечами. Наверное, он был в контакте с сообщником, сказала она. Может быть, он и вовлек из Аксона в преступление. Может быть, изаксон спрашивал об убийстве или просто вдруг осознал свою вину. Может быть, сказал Ка, и теперь он мертв. Тебе теперь все ясно? Думаю, что да, ответила Аника и почесала ручкой голову. Ка бросил печенье уткам под плывшим к берегу. Но почему? спросила Аника, я не могу теперь прогуляться с кошечкой на людях. Нет, пока еще рано. Но я же понимаю, что тебя уже невозможно остановить, усмехнулся Ка. Аника перелистала блокнот назад и снова перечитала свои записи. Не для протокола, сказала она. Могла ли кошечка убить Юхана из Аксона? Кав вздохнул, глядя на дерущихся за кружки уток. Это очень вероятно, сказал он. Метод убийства вполне соответствует ее почерку. Эффективно, расчетливо, тщательно спланировано и без лишнего насилия. Очень профессионально. Аника медленно кивнула. Но она не убила Визеля. Просто он ей мешал, сказал Ка. Она выстрелила ему в ногу, чтобы открылась мишень и убила фон Беринг с одного выстрела. В охранников она стреляла только для того, чтобы их нейтрализовать, а не убить. В каждого по одному выстрелу. — Но не она ли убила и Эрнста Эриксона? — спросила Аника. — Никак нет, — ответил Ка. «Нет», — удивилась аника «Но почему?» Она постучала ручкой по столу и окинула взглядом Нор Странд. Потом положила ручку на блокнот. «Да», — задумчиво проговорила она, «убийство Эрста было совершено более грязно. Здесь просматривается личный мотив, не так ли?» Ка смотрел на Анику молча с абсолютно бесстрастным лицом. «Кошмар!» — вздрогнув, — сказала Аника. — Вы уже освободили Ларса Генри Свенсона? — Да, сегодня утром. Он не имеет никакого отношения к убийству Эрнста Эриксона. — Вы абсолютно в этом уверены? — У нас нет и тени сомнения. Ка встал. — До полуночи у тебя эксклюзив на кошечку. На восемь утра завтра мы созовем пресс-конференцию... Так что утром состоится утечка информации. «Это очень любезно с твоей стороны», — сказала Анька, всплеснув руками. «Вот я какая!» Молчала шесть месяцев, а теперь за две минуты получила на блюдечке всю историю. «Насколько я тебя знаю, Ка указал рукой на огромную сумку Аньки. Ты уже сварганила восемь вариантов этой истории, и все они лежат в этой сумке». Ка взял со стола зубочистку и пошел прочь. «Мы с ним слишком сблизились», — подумала Аника. Аника вернулась в редакцию и во второй раз на сегодняшний день достала из сумки ноутбук. Войдя в свой архив, она извлекла оттуда наброски статей, правда, их было не восемь, а всего три. Первая статья касалась существа дела. Это было изложением того, что она узнала от Ка в тот день, когда ее отправили в отпуск. Другие версии были более обстоятельными и изобиловали подробностями. Их можно будет использовать потом, в продолжениях. Аника скопировала текст из почтового ящика в документы «Лопатки» любимой программы редакции. Она внимательно прочитала набросок, нашла несколько опечаток, исправила их и добавила информацию о телефоне сообщника. Сохранила статью в своей папке и решила сначала закончить статью, а потом отослать все сразу в общие хранилище файлов редакции. Потом она извлекла из почты набросок статьи о Юхане и Заксоне. О его смерти было лишь краткое сообщение, в котором эта смерть объяснялась трагической случайностью. Аника дополнила текст, Добавив, что полиция связывает смерть докторанта с убийствами на Нобелевском банкете. Это означало, что надо просмотреть статью и скрыть имя из аксона. Если какого-то человека, вовлеченного в следствие, упоминали в СМИ, то обычно скрывали его имя. Понятно, что все, кто работал с Аксоном, поймут, о ком идет речь. Но от большинства читателей это имя будет скрыто. Во всяком случае, пока. Клевета на умершего считается несмываемым пятном. В последнюю очередь она извлекла набросок статьи о смерти Эрнста Эриксона. Наверное, она была отвратительной. Но до того, как ей удастся узнать подробности, этой смерти не место в завтрашней газете. Все вместе она отправила в открытое хранилище файлов. Надо проверить, чтобы этот блок был завтра на первой полосе. Она просмотрела заголовки статей. Загадка Нобелевского убийства разгадана. Окушечки. Следующее убийство под знаком Нобеля. Об убийстве в Юрмале. Смерть в Королинском институте, связанная с Нобелевскими убийствами. О смерти Юхана из Аксона. Да, этим новостям придется соперничать за место со статьями борит и Патрика об участии ЦРУ в экстрадиции из Бромы. — Надо сказать но что я написала, — подумала Аника. — Надо объяснить ему, почему я так долго молчала. В этот момент зазвонил сотовый телефон. Аника посмотрела на дисплей. — Анна С. — Что ей надо на этот раз? — Где ты? — раздраженно произнесла Анна с напханием. Аника правой рукой отбросила салбоволосы. — Что? — спросила она. — Моя лекция. «Ты обещала мне сегодня помочь, и не говори, что забыла». Аника протерла глаза и посмотрела на часы. «Черт, я ничего не забыла», — солгала она. «Просто я сегодня реально очень занята». «Что значит занята? Свертываешь салфетки для завтрашнего утреннего кофе?» «Я сегодня первый день вышла на работу. Сейчас я нахожусь в редакции». Значит, теперь ты можешь забыть о всяких там ничтожных неудачницах, которым не повезло найти сто миллионов в мусорном баке?» Аника еще раз посмотрела на часы. Было еще только четверть пятого. «Мне надо поговорить с Шьеманом, а потом я сразу приеду к тебе. Это будет приблизительно через час. Хорошо?» Анна с напханой что-то буркнула и положила трубку. «Черт ее побери!» «Позвонить Томасу, сказать, что она задержится?» Она потянулась к телефону, но передумала. «Задержится? Она будет дома в семь. Это что, она задержится? Томас приходил когда-нибудь домой раньше семи в прошлом месяце? Он когда-нибудь звонил ей, что задержится?» «Нет, нет и нет. Ни черта не будет она ему звонить». Она отодвинула ноутбук, бросила кофейную чашку в мусорную корзину, и пошла в аквариум к Шьёмуну. Его не оказалось на месте. Аника раздраженно вздохнула и поставила сумку на пол. Придется разговаривать со Спикиным. Ее непосредственный шеф ел яблоко и сосредоточенно пялился в монитор. Аника остановилась рядом с ним. Какой-то идиот загрузил груду статей в общие файлы. Пишет, что загадка Нобелевского убийства разгадана, сказал Спикин, не глядя на Анику. «Это что, шутка?» «Я сегодня приступила к работе», — сказала Аника. «Я думала, что моя профессиональная обязанность писать статьи». Он оторвался от экрана и уставился на нее. «Почему же ты не писала об этом до сих пор?» «Мне было приказано шесть месяцев сидеть дома и полировать ногти», — ответила Аника, взвалив на плечо неподъемную сумку. «Если что, звони мне на сотовый». Дороги были забиты. Аника ползла по улице Флеминга и по дороге, проезжая мимо старого детского сада, позвонила Шьюману. Услышав гудки, Аника вдруг увидела Ленард, любимую воспитательницу Кале. Девушка шла к метро. Аника помахала ей рукой, но Ленард ее не заметила. В трубке включилась голосовая почта главного редактора, и Аника оставила несколько путанные сообщения о том, что написала статью о кошечке и что остальные СМИ узнают об этом только завтра в восемь часов утра. Она попыталась позвонить еще дважды, но оба раза ей никто не ответил. На перекрестке бергер ярлс и рунберг Гатен образовалась дикая пробка, и Аника окончательно встала. Она простояла целую вечность, неимоверным усилием воли заставив себя не прикасаться к лаксону. Проехав наконец перекресток, она нажала на газ и поехала по Карла Веген. Потом свернула направо в лабиринт улиц с односторонним движением вокруг Юнгфриугатен и Сибелигатен. Порыскав в этом районе она наконец нашла место, пусть и незаконные, для парковки недалеко от церкви Святой Троицы. Наплевать, подумала аника и решительно поставила машину на ручной тормоз. Идти до дома Анны было довольно далеко. И Аника задумалась, брать с собой сумку или нет. Нет, решила она наконец, надо взять. А то, не дай бог, украдут. Она со стоном подняла сумку и повесила ее на плечо. Правда, Эстер Мальм, какой-то странный район, думала она, идя мимо тяжеловесных фасадов начала 20 века. Атмосфера здесь была не такой, как в Кунсхольмине, Сёдермальме Мальме или в Возрастане. Все было более весомым, более добротным более скучным. «Да, они здесь действительно не по себе», подумала Аника, испытывая грызущие чувства вины. Но ведь это она нашла квартиру. Это она посоветовала Ань ее купить. Аника утешилась тем, что она и заплатила за квартиру, и поэтому ей не стоит корить себя. Она свернула на комендер с Гаттен и застонала, понимая, как далеко ей еще идти с этой непомерной тяжестью на плече. Может быть, действительно стоит купить рюкзак? Как посоветовал Томас, когда она пожаловалась ему, какая тяжелая у нее сумка. В этот момент она вдруг заметила в десяти шагах впереди себя светловолосую женщину с коротким коре. Женщина шла впереди, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Платье не скрывало ее округлые покатые плечи, а доходившая до колен юбка открывала сильные, мускулистые икры. На плече болталась легкая сумка. В руке женщина несла портфель и светло-коричневой кожи. Женщина легко и наруисто шла на высоченных каблуках, наслаждаясь послеполуденным солнцем. Анника замедлила шаг и, уставившись в спину женщины, принялась лихорадочно вспоминать, откуда ее знает. Женщина остановилась, чтобы рассмотреть витрину какого-то магазина, и Анника увидела профиль ее лица. Ей потребовалось еще две секунды, чтобы понять, кто это. У нее перехватило дыхание. Земля закачалась под ногами. Это была София Гренбург. Да, это была она. Аника остановилась. У нее подкосились ноги. Все звуки пропали. В мире наступила непроницаемая тишина. «Это неправда. Это неправда». Она выглядела в точности такой, какой Аника ее помнила, какой видела в своих страшных снах, какой видела целующейся с Томасом возле торгового центра, какой видела на паспортной фотографии, которую потом порвала на мелкие кусочки и спустила в унитаз. И вот она стоит здесь, живая, и преспокойно рассматривает витрину антикварного магазина. Не понимая, что делает, Аника решительно двинулась к Софии Гренбург. Аника шла. Шла и шла по тротуару, пока не подошла вплотную и не остановилась, в упор глядя в лицо этой блондинки. София Гренберг выпрямилась и, обернувшись, удивленно возрилась на Анику. София Гренберг спросила Аника, слыша свой голос, как будто со стороны. Да, в чем дело? спросила женщина, смущенно улыбнувшись. Меня зовут Аника Бенксон. «Я жена Томаса Самуэльсона. Я хочу задать тебе всего один вопрос. Как ты находишь моего мужа в постели?» Женщина по инерции продолжала улыбаться еще пару секунд, а потом резко вдохнула и побледнела. Лицо ее перекосилось, как от пощечины, и она отступила назад, звучно зацепившись каблуком за стену. Казалось, она вот-вот упадет в обморок. Аника стояла и смотрела на побледневшую соперницу, чувствуя, что сейчас задохнется от ненависти. «Сволочная сука!» — сквозь зубы процедила Аника. «Сволочная сука! Как он мог?» Она вдруг поняла, что не может больше стоять здесь, не может дышать, не может жить в присутствии этой... этой шлюхи. Аника повернулась и торопливо пошла прочь, непроизвольно щурясь отсветившего прямо в глаза солнца. Она шла, спиной чувствуя взгляд оставшейся стоять Софии Гренбург. Здания качались перед глазами Аньки, ее тошнило. И когда она дошла до перекрестка и обернулась, могла бы поклясться, что соперница по-прежнему стоит возле витрины и победно ухмыляется. Анна открыла дверь, держа в руках щетку для туши и приспособление для завивки ресниц. Тело ее было более или менее прикрыто халатом, ноги затянуты в нейлоновые чулки. «Господи, что с тобой приключилось?» — спросила она, увидев Анику. «Ты же похожа на привидение». Аника пошатнулась и, чтобы не упасть, ухватилась за дверной косяк. Сердце билось так сильно, что его толчки болью отдавались в голове. Во рту было сухо, как в пустыне. «Дай мне попить», — сказала она, пытаясь языком смочить губы. Она отошла в сторону и пропустила Анику в дом. Вся прихожая была завалена газетами и одеждой. В углу стоял велосипед. Аника прошла на кухню, налила стакан воды, жадно его выпила и налила еще. «Это какой-то ужас», — сказала она. Я нос к носу столкнулась с Софией Гренбурга. «С великой блудницей?» — усмехнулась Анна. «И где?» «В двух кварталах», — ответила Аника. «Она живет недалеко отсюда. Дальше, погрев туригантен. Зажатым в руке стаканом, она махнула в южном направлении». «И что в этом такого страшного?» — спросила Анна, скинув халат на пол и пошла в ванну, оставшись в стринках и прозрачном белом лифчике. Аника мгновение постояла на кухне с закрытыми глазами а потом прижала стакан ко лбу, чтобы остудить пылающую голову. «Она снится мне в кошмарах», — тихо призналась аника «Мне снится, что я ее убиваю, вижу ее труп. Я боюсь и ненавижу ее. Вот почему мне так плохо». Она вошла в кухню с одним накрашенным глазом. «Надеюсь, ты не натворила глупости?» — спросила она, сочувственно глядя на подругу. Аника набрала в грудь воздуха и тяжело вздохнула. «Нет», — ответила она, — «не натворила». Я просто сказала ей все, что думаю. Анна собралась было назад в ванну, но остановилась. «Господи, Аника, что же ты ей сказала?» Аника вскинула голову. Я сказала ей, кто я и кто мой муж. Потом спросила, хорош ли мой муж в постели. Анна некоторое время смотрела на Анику, была открыв рот. Потом она закрыла глаза и трижды театрально стукнула с лбом о дверной косяк. «Ты сошла с ума», — сказала она, пристально взглянув Анике в глаза. «Разве можно быть такой глупой? Я серьезно. Ты это сказала? Ты спросила, хорош ли твой муж в постели?» Аника налила еще один стакан воды, испытывая непреодолимое желание вылить его себе на голову. «Вот так делают из себя дуру. Воскликнула Анна, всплеснув руками. «И себя, дуру! Ты вообще хоть понимаешь своей тупой головой, что ты сейчас сделала? Ты показала этой Софии Гренберг, как она для тебя важна. Ты подтвердила, что она что-то значит. Ты плеснула бензином на уже остывшей угли. Черт тебя возьми, Анька! Ты иногда бываешь такой глупой!» Она повернулась и решительно направилась в ванну. «Я не сделала никаких глупостей!» Произнесла Аника, чувствуя, что говорит не слишком убедительно. Сделала. И сама прекрасно это понимаешь. Стояла на своем Анна с Напхани. Может быть, она ничего не значила для Томаса. Иначе он бы так легко от нее не отказался. Она просто подвернулась ему под руку. И он ею воспользовался. Но теперь ты вознесла ее на пьедестал. Ты дала ей VIP-статус. Ты сказала ей, что она каждый день портит твою семейную жизнь. Ты совершила ужасную глупость. Но она и правда портит мою семейную жизнь, — сказала Анька. Чепуха, — крикнула Анна из ванной. Она портит нервы тебе, тебе и больше никому. Вся проблема в твоей голове. Тебе надо идти к психотерапевту, а не наскакивать на людей на улице. Щеки Аньки горели ярким румянцем. Она опрокинула стакан в раковину. Мы займемся твоей лекцией, спросила она. Анна вышла из ванны в полном боевом раскрасе. Прости, пожалуйста, но мне позвонил Робин, сказала она. Мы идем в клуб сальцы. Кто позвонил? спросила Аника, совершенно растерявшись. Анна натянула через голову ярко красное платье, которое она выудила из кучи тряпок на полу, и повернулась спиной Каники. Застегни, пожалуйста, молнию. Спасибо. «Разве я не говорила тебе о Робине?» Аника застегнула молнию, и Анна завертелась на месте. Юбка загружилась вместе с ней, раздувшись колоколом. «Он такой чудный!» — сказала она, пытаясь сделать несколько танцевальных па. «Очень обходительный, и ему всего 24 года». «Танцует сальсу, как настоящий мужчина?» «Как же лекция?» — спросила Аника, понимая всю глупость своего вопроса. Мы можем написать ее на неделе. Я не хочу упускать такую возможность. Для меня это очень важно. Аника стояла посреди кухни, глядя на невообразимый беспорядок. Мысли, образы, чувства завертелись в голове, как карусель. лицо София Гренберг, незаконно припаркованная машина, ее дети. Увидит ли она их сегодня? У Аники упало сердце. Оно падало, падало и падало пока не приземлилась в каком-то темном и затклом погребе. — Да, конечно, — сказала она. — Мы напишем ее потом. Она повернулась и пошла к двери, чувствуя себя такой маленькой, что с трудом дотянулась до ручки двери. К ветровому стеклу была прилеплена штрафная квитанция. Семьсот крон за парковку на стоянке грузового транспорта. Раньше она бы попыталась оспорить штраф. Хотя и была не права, а штраф был справедливым. Она бы писала ходатайство, спорила и заставила бы городской совет отрабатывать 700 крон, а потом сдалась бы и заплатила. Но теперь она не будет забивать себе голову этими глупостями. Аника бросила квитанцию в сумку и забыла о ней. Она села в машину и принялась бездумно смотреть сквозь ветровое стекло. Была ли глупостью стычка с Софией Гренберг? Она закрыла глаза, чувствуя, как горят щеки. Да, Анна права. Это была ошибка. Но я же не хотела, — прошептала она, чувствуя, как по щекам катятся слезы. Я не хотела. Я хочу, чтобы он был мой, — подумала Аника. Она вытерла глаза, потом, порывшись в бардачке, достала салфетку и высморкалась. На самом деле ей пора ехать домой. Надо сменить Томаса, уложить детей спать посмотреть какой-нибудь фильм, сидя на диване рядом с Томасом, покопаться в саду или обсудить с мужем, что делать с служайкой. «Я не могу», — произнесла она вслух. «Не сейчас. Может быть, позже, но не сейчас». Она убрала волосы за уши, несколько раз глубоко вдохнула, включила зажигание и поставила рычаг на нейтральную передачу. Потом она вытащила из сумки сотовый телефон и позвонила Шьюману. Черт, Ответа снова не было. Она достала записную книжку и нашла номера телефона Ларса Генри Свенсена. Позвонила на квартиру в Сёдермальме. Нет ответа. Позвонила в Вермдё. Нет ответа. Куда бы ты поехала после допроса в полиции? Пошла бы выпить кофе где-нибудь в городе? Едва ли. Ты бы поехала домой, чтобы спрятаться ото всех. На квартиру в чтобы сидеть там целый день, не отвечая на телефонные звонки? Маловероятно. Или ты поехала бы в загородный дом, в Вермдё, села бы на полянке среди лилий, предоставив телефону звонить в доме, сколько ему вздумается. Это было бы лучше. «Тавест Веген звучит как песня. Где это? Она ввела адрес в навигатор и получила маршрут на острова. «Фогельбра-Ландетт». «Ехать надо мимо Наки и Сберка к Ставснесу. Что, если поехать туда и нанести профессору Свенсону визит? Побеседовать с ним, взять интервью среди цветов?» Она посмотрела на часы. «Надо ехать домой. Надо еще раз позвонить Шьюмуну. Надо поговорить с Янсоном, который сейчас заступил на смену». Он ответил сразу. Голос у него был хриплым как у недавно проснувшегося человека. «Кажется, ты не в форме», — сказала Аника, держась за руль и довольная тем, что у кого-то тоже неприятности. «На этой неделе у меня дети», — объяснил ночной редактор. «Все?» — язвительно спросила Аника. «Ты с ума сошла? Нет, только двое старших. Но и этого хватило. Слушай, может быть, кошечку мы выпустим позже, на неделе?» «Нам надо завтра опубликовать материал Брит об экстрадиции». «Утечка по кошечке начнется завтра к полудню», — сказала Аника. «Если нам повезет, то мы будем первыми, кто сможет выложить всю историю уже сегодня». Янсен застонал. «Полосы уже забиты до отказа. Шьюман запретил добавлять страницы. Кстати, ты не знаешь, где он?» «Я никогда ничего не знаю», — ответила Аника. Попроси его позвонить мне, когда объявится. Отключившись, она продолжала сидеть с наушником в ухе. Домой ехать не хотелось. Не хотелось вспоминать Софию Гренберг. Она тронула машину и поехала на восток, к морю. Фогель-Броландет. Ландшафт становился все более суровым и скудным, чем ближе подъезжала она к Ставнесу. Аника открыла окно, и ей показалось, что в салоне запахло морской солью и водорослями. Или это одно лишь воображение. По обе стороны дороги мелькали синие водоемы, иногда маленькие озера, иногда морские заливчики. На берегах бухточек выселись серые скалы, дорогу обрамляли стройные березки. У подножий скал и на лугах приютили желтые деревянные дома с белыми коньками крыш и серебристо-серыми причалами. Она ни разу здесь не была. Проехав канал Стрема, Аника оказалась в букалической атмосфере шведского архипелага. Как же здесь красиво! Без спутникового навигатора она бы уже давно и безнадежно заблудилась. Миновав канал, Аника проехала еще около пяти километров, свернула направо и оказалась на извилистой гравиной дороге, петляющей по холмам мимо березовых рощиц. Проехав Фриден. Аника направилась к пристаням таваст -Боды. Она миновала коттедж Ларса Генри Свенсона. остановилась, развернулась на узкой дорожке и вернулась назад. Машину она оставила возле участка, припарковавшись за старым фортом, и посмотрела на маленький домик. Пейзаж был поистине идиллический. Дом стоял на склоне холма, откуда открывался великолепный вид на море. Вокруг ни одного дома, только дикая природа. Деревянный фасад был выкрашен оранжевой красной краской. Белые карнизы, старомодные, оригинальные окна с белыми наличниками. Должно быть, когда-то это был рыбацкий дом. В окнах отражалось заходящее солнце. В глубине двора был виден деревенский нушник и большой очаг, а еще дальше, ближе к воде, маленький домик, видимо, дровяная сауна. Аника выключила двигатель и открыла дверь машины. В самом худшем случае он просто выставит ее вон. Здесь было прохладнее, чем в городе, чище и свежее. Аника несколько раз вдохнула живительный воздух. Ветер трепал ей волосы. Может быть, вот так и надо жить? Может быть, здесь, в тавастбода вегини она бы почувствовала себя наконец дома? Она вошла в сад. Точнее, на участок дикой природы, заросший полевыми цветами. Здесь действительно росли лилии, лютики, лесные анимоны и луговая герань. По участку протекал ручеек. В разных направлениях расходились тропинки, усеянные опавшими сосновыми иголками. Тропинки были обрамлены гладкими камешками. «Интересно, он сам все это сделал своими руками?» — подумала Аника. «Он делал это во время отпусков?» Укладывал камешки, прокладывал тропинки, укатывал землю. В реестре было сказано, что Ларс Генри холост, но это не значит, что у него не было подруг. Она поднялась на веранду и постучала в дверь. Никто не ответил. Она постучала еще раз, громче. И снова в доме никто не ответил. «Ларс Генри Свенсен!» — громко и отчетливо произнесла Аника. Ответом был лишь шелест ветра в кронах сосен. Она спустилась с веранды и обошла дом, подойдя к очагу и туалету. В очаге было много светлой серой золы. Огонь здесь не разводили по меньшей мере несколько дней. Туалет был маленький, по традиции выкрашенный в красный цвет. На двери было даже нарисовано зеленое сердечко. Вид этого простенького нужника заставил Анику вспомнить бабушку и Люкеба. Воспоминание вспыхнуло золотом где-то на краю сознания. «Красота!» — прошептала она. Она вернулась к дому и снова постучала. Потом подергала дверь. Она была не заперта. Открыв дверь, Аника вошла в светло-голубые синие. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» Ответа не последовало. Она вошла в дом. Слева увидела крошечную кухню. А следом спальню. Справа была большая комната, служившая, видимо, одновременно столовой и гостиной. В углу тихо работал телевизор. На небольшом столе стояла тарелка с селедкой и картошкой, а рядом рюмка водки. Горела лампа. Свенсон был где-то здесь. Может быть, он вышел прогуляться к морю, подумала Анька, или пошел в ближайший магазин за пивом кужину. Но машина, старый форт, стояла у дома. Наверное, это его машина. Разве нет? Она вышла из дома, ощущая неловкость за вторжение. Ей даже стало легче, когда она снова оказалась на улице. Солнце садилось в море за домом, и Аника медленно побрела к пристани, где возле мостков тихо покачивалась на воде весельная лодка. Может быть, Свенсон уплыл на второй лодке проверять корзинки и сети, Но зачем он тогда налил в рюмку водку? Она остановилась и задумалась, глядя на закат. Нет, здесь что-то было не так. Она вернулась к машине, достала сотовый телефон и позвонила в службу реестра личных автомобилей. Стоявший у дома Форд действительно принадлежал Ларсу Генри Свенсону, живущему на ринг в Вегене в Стокгольме. Он где-то здесь. Надолго ли он вышел? Теплая ли картошка в тарелке? Холодная ли водка? Она торопливо пошла к дому и сразу направилась в столовую. Картошка была холодная. Рюмка не запотела. Да, здесь что-то неладно. Она подошла к окну, посмотрела на деревья, на море, на длинные тени, на стоявший на дороге фурт и ее внедорожник. Были видны полевые цветы, ветхая садовая скамейка на полпути к сауне. Дверь бани была приоткрыта. Аника подошла к окну, протерла глаза и пригляделась. Дым из трубы не шел, но дверь определенно была открыта. Она вышла из дома и пошла по усыпанной сосновыми иглами и обложенной камешками тропинке к сауне. Отсюда был отчетливо слышен звук бьющихся о мостки пристани волн. Аника открыла дверь настежь, и в полутемной раздевалке стало светлее. На полу были сложены поленья и стопка синих полотенец. Больше в раздевалке ничего не было. Дверь самой сауны была закрыта. Аника сделала три шага и открыла дверь. Он висел на стене. Каким-то шестым чувством она сразу поняла, что он висит, а не стоит, прислонившись к стене. Он не стоял. Он висел. В правую глазницу был вбит огромный гвоздь. На Анику смотрел налитый кровью и выпученный левый глаз. Другой гвоздь был вбит в горло. Она некоторое время смотрела на него, потом закрыла глаза. Снова их открыла. Затем она закрыла дверь и вышла. Ее вырвало на муравейник. Потом она достала телефон и позвонила Каму.